Леон многократно расписался в шуршащих накладных, отсчитал шоферюгам деньги. Слуга хорошо смотрелась белая баня. Она как будто была опутана солнечной паутиной. Дяди Петина душа одобряла место установки вагонов. Вагонов, которые зайцевцы, по всей видимости, сожгут, как сожгли кузницу». «Вот договор с автопредприятием». Показали шоферюге Леону бумагу на бланке и с печатью. «Расчет. Половина деньгами, половина сельхозпродуктами. Только потому и согласились. Погнали бы мы тягачи в такую даль заговенные рублишки». Леон зачем-то придирчиво осмотрел оба вагона. Первый был относительно крепок, необлупленно покрашен. Внутри пахло навозом. В черном стоячем воздухе как будто еще жили страдания, жажда и ужас перевозимых по железным дорогам животных. Одним словом, вполне обычный вагон для скота, в котором раньше перевозили заключенных и представителей народов-предателей. Второй вагон оказался бывшим тиром. Сверху донизу. Снаружи и изнутри он был расписан похабщиной, идиотскими граффити вроде "куку осел маха", названиями рок-групп, именами популярных звезд местного значения, такими как, к примеру, Лёлик Бу, нафаршированный сплющенными пулями, раздолбанный и расшатанный. Он наглядно демонстрировал счету попыток поднять сельское хозяйство путем превращения балаганов в хлева на колесах, равно как и счету поднять на сельский труд молодежь поклонников Лёлика Бу, авторов в граффити куку -ку, осел маха. Леон с грустью подумал, что разминулся со своим поколением совсем Совсем разминулся. В превращении балагана в хлеб был бы смысл, если бы был жив новый русский фермер дядя Петя. Но он лежал мертвый в просторной белой бане, в какой пристало париться царю или президенту, но никак не нищему, запойному фермеру. Жизнь в зайцах сейчас протекала под гнетом «Тайны о смерти новорожденного русского фермера». В угоду тайне Леон платил шоферюгам ни за что. «Обещал мясом или кролями», — сообщили они. У Леона возникло чувство, что он предает. Но кого? Не дядю же Петю, которого уже невозможно предать, не кролей же, которым он распахнул ночью, клетки. Шоферюги быстро подсчитали, сколько больших, малых и средних кролей им причитается, вытаскивали из клеток за уши, бросали в мешки, уносили шевелящиеся живые мешки в тягачи. Каким-то образом, хотя Леон был готов поклясться, что они ни с кем в зайцах не разговаривали, Шоферюгам сделался известным факт дяди Петиной смерти. «Давай остальных возьмем», — предложили они. «Тут народ нищий, а мы нормально заплатим». Леон согласился. Кролям была дарована ночная звездная свобода. Их ждали сытные заливные и сухие луга, поля и леса, братья-зайцы — и чернобыльский волк, потому что, увы, свобода без рыщущего волка невозможна. Но они выбрали клетки, обернувшиеся грязными мешками, тягачами-амфибиями, уносящими их неизвестно куда. Впрочем, никто не знал, что правильно, а что нет. Мир давно сошел с рельсов. Сумасшедший машинист вел его сквозь неподдающиеся осмыслению просторы. Сумасшедший проводник размещал на лучших местах худших из людей, лучших же ссаживал, хорошо, если не сбрасывал на ходу на нищих призрачных полустанках. Вполне возможно, кролей ожидала более счастливая участь чем если бы они выбрали «Ночную звездную свободу» и прочее. «Жди гостей!» — усмехнулся на прощание Шоферюга. Каких тускло полюбопытствовал Леон. Когда ехали, порвали две высоковольтные линии. Не пролезали с этими вагонами. Пол района как минимум без электричества. Нас в независимой Латвии хрен найдут». «А сюда точно заявится. Имею в виду...» Отогнав кроличьи видения, Леон заставил себя слушать эпоксида. «Есть объемная импортная красочка под пыль», — объяснял эпоксид. «Ею тонируется кузов, будто весь мятый-перемятый. Колеса покрываются специальным составом, чтобы, значит, казались лысыми». «Ну, по лобовому стеклу жилку паутиной, чтобы как разбитая. На внутреннюю отделку надувается дрань. По мелочи кое-что. сиденья как будто порезаны, окурки там на полу. Один попросил, чтобы машина была в дерьме. Не в натуральном, конечно. Твой батя там за старшего. С фантазией мужик. Нормально зашибает. Ему еще приплачивает, что ездит на службу на своей машине». Отвозит иногда людей, документы. Эпоксид произнес это, вроде бы скучая, и в то же время в его голосе сквозило глубочайшее удовлетворение. Это про Эпоксида пелось в интернационале «Кто был никем, тот станет всем». Родители Леона, доктор и кандидат наук, авторы книг и учебников, Не первые молодости люди вдруг очутились на одной ступеньке социальной лестницы с эпоксидом, вчерашним школьником. Да если бы на одной, неизмеримо ниже. Мать толклась в очереди за чужих, отец идиотствовал с машинами, в то время как эпоксид широко и вольно путешествовал по Европе. «А ты чем занимаешься?» — спросил Леон. Водитель по найму. Эпоксид подчеркнуто приступил к закуске, давая понять, что входить в подробности своих занятий не намерен. Это как? Леон был уверен, что новый мир отнимает достоинства у всех. В том числе и у тех, кто будто бы его оседлал, как, к примеру, эпоксид. В новом мире все в той или иной степени унижены и оскорблены и кто не ради куска хлеба, изощреннее тех, кто ради. Леон жаждал тому подтверждения и получил. Водитель по найму — это водитель по найму с ненавистью посмотрел на Леона эпоксид. Между тем красная от самогона Лени приблизилась сзади к эпоксиду, жадно и требовательно обхватила за плечи, зашептала в ухо, наглядно демонстрируя, какого рода этот найм. При этом она, странно, как сова, не мигая, смотрела на Леона светлыми глазами, и Леон чувствовал себя беспокойно и неуютно под этим взглядом. «Она спрашивает», — поморщился эпоксид, — «откуда у тебя шрамы на лице?» «А стрелялся!» — вдруг весело ответил Леон. «Стрелялся из дробовичка! Да не вышло, патрончики оказались старые!» Ему было плевать на эпоксида, лени, на новый мир. Больше всего на свете Леону сейчас хотелось домой. Увидеть родителей, сказать им, что не все потеряно, хотя Леон в точности не знал, что именно не потеряно. Эпоксид сбросил со своих плеч руки лени. «Его можно было бы пожалеть, если бы не столь гнусен был его хлеб, хлеб водителя по найму». «Найн», — сказал Эпоксид. «Пойду погуляю», — предложил Леон. «Как хочешь», — пожал плечами Эпоксид, давая понять, что хоть он и водитель по найму, но пока еще контролирует желание пассажирки. «Сколько гулять? Да хоть не уходи, козел!» — крикнул эпоксид, налил и выпил самогона. Пошатывающийся, вспотевший с налитыми злобой глазами, он не производил впечатления человека, способного вести автомобиль. Леон подумал, что если Господь Бог склонен к юмору, а он еще как склонен, то юмор будет заключаться в том, чтобы, спасшись от хачиков с калачами, они бы убились по пьяни, врезавшись в столб или гору щебня. Леон переоценил собственные силы. С прогулкой ничего не вышло. Он добрался до ближайшего стога, сел, ощущая спиной, сухие колющие стебли. Потом, как провалился, заснул, и снились ему почему-то кролики. Леон проснулся от шуршания, как будто мышь серой живой иголкой протискивалась сквозь сено. Но то была не мышь. Спиной к нему стоял эпоксид, и пошатываясь мочился на край стога. Леон подумал, что образ справляющего малую нужду эпоксида становится навязчивым и пророческим. Школьный весенний эпоксид означал конец марксизма-ленинизма как государственной идеологии. Что означает нынешний? Неужто конец сельского хозяйства? Весной Леону помогла выйти из затруднительного положения Катя Хабло. Кто поможет сельскому хозяйству? Леон кашлянул. Завершивший оправку, эпоксид обернулся. Лицо его выражало живейшее отвращение. Вот только к чему? К Леону? Вряд ли. Эпоксид, скорее всего, и не заметил его спящего в стогу, к мочеиспусканию? Леон читал, что встречаются сумасшедшие, искусственно тормозящие естественные процессы в организме. В конце концов, они умирают от уремии или запоров. Будто бы Гоголь был таким. Но эпоксид не походил на Гоголя. Значит, к тому, что произошло, пока Леон в стагу видел сны про кроликов, что входило в неписанные или писанные обязанности водителя по найму из малого предприятия желания, Леон вспомнил, что есть такая пьеса «Трамвай желания». Неужто основатели кооператива были с ней знакомы? Как бы там ни было. То, что эпоксид испытывал отвращение от исполнения своих обязанностей, свидетельствовало, что он не окончательно потерян для Бога и людей. Леон ощутил что-то похожее на симпатию к эпоксиду, хотя тот, конечно же, не заслуживал решительно никакой симпатии. «Сука!» — пробормотал эпоксид не то узнавая, не то не узнавая Леона. В Ганновере добропорядочная художница под тканям, а тут вязко, как рыба, ловящая клейкой слюной насекомых, плюнул и вдруг проговорил, ясно, трезво, четко, как по наитию свыше, когда долго жмут, травмируют, колят антибиотиками, суют катетеры, «С первой порции текут кровь и гной. Деньги, Леонтьев, вернее и скорее всего, делаются на совершенствах жизни, на органических пороках людей еще вернее и скорее. Кровь и гной текут к нам в страну», — Леонтьев. Несмотря на урологический характер, высказывание было в сущности правильным. Оно свидетельствовало о подлой многомерности человека, знающего от Бога, что хорошо, что плохо, но поступающего плохо, потому что ему, человеку, так выгодно. Что в свою очередь свидетельствовало о безусловной конечности того, что называлось человеческой цивилизацией. Леону захотелось встать и обнять Эпоксида, как брата. Точно так же ему хотелось обнять вышедших проводить его после утренних поминок зайцевцев, русского дядю Тома Егорова, Трепичную бабушку Гену, неведомых братьев Володарских из Урицкого. И родители были Володарскими? — спросил у них Леон. — Братья не знали родителей. Выросли в Деддоме. У нас вся деревня Деддомовская Колька Люксембург, Серега Киров, Валька Орджоникидзе, Алешка Шверник. Они стояли возле бабушкиного косого дома, усрубленного краснознаменного Георгина, и Леону хотелось обнять их всех, так как не было в тот момент людей ближе и роднее» точно так же, как не было сейчас человека роднее эпоксида. То было братство в фундаментальном несовершенстве, а может, в органическом пороке, то есть в том, что обусловливало конечность человеческой цивилизации. Энергия исчезновения одновременно разъединяла и объединяла людей. «Я русский, в той степени, — подумал ли он, — в какой исчезает с лица земли, уходит, как я лугами из зайцев, мой народ». Не в сказках, ладе-укладе, народных традициях и вере принял он Богом данную национальность, но во лжи, пролетарском рубище марксизма-ленинизма, атеизме, интернационализме, унижении, исчезновении и смерти. Что-то из всего этого следовало. Что-то простое и нехорошее. Что должно было объединить Леона, Егорова, тряпичную бабушку, Гену, Платину, братьев Володарских из Урицкого, родителей Леона, Эпоксида, прочих известных и неизвестных русских. Чем дольше Леон размышлял, тем очевиднее ему становилось, что это что-то, по всей видимости, крайне не понравится другим русским, в ком энергия исчезновения пробуждает чувство противоположное, кто стремится быть никем или кем-то, но только не русскими как если бы умирающий вдруг поднялся со смертного одра, да попросил вон расписавших его имущество самозваных наследников. Одна часть русских силилась встать вместе с умирающими, другая из-под воль додушивала этого умирающего. Быть Сейчас, недодушенным русским, подумал Леон, значит быть очень плохим в глазах человечества, но по мере того, как Россия будет становиться сильнее и богаче, если, конечно, будет, если Бог захочет, русские начнут стремительно исправляться в глазах человечества. То были ущербные произрастающие из созерцания пьяного, мочащегося на край стога эпоксида, мысли. Получалось, что для патриотизма, как для веры в Бога, нет потерянных душ, но всякое дело, где в дело идут любые души, обычно заканчивается бедой. Слишком уж много вдруг оказывается потерянных душ. Слишком важную роль начинают они играть в деле. По щекам эпоксида текли слезы. «Сука!» — шепча, рыдал или рыдая, шептал он, опираясь на помогавшего ему идти Леона. «Леонтьев, давай пристрелим ее из береты. «И закопаем. У меня есть доверенность на машину. Купим тебе загранпаспорт. паспорт И...» «С какой бабой я познакомился в казино в Люксембурге? Если бы не эта сука!» Воспоминание о бабе из Люксембурга повергло эпоксида в настоящее еврипидово отчаяние. Он продолжил рыдание на груди у Лени, забыв, что она... Альфа и Омега, то есть причина и следствие его отчаяния. И за рулем, пока Лени и Леон складывали в сумки провизию, Эпоксид продолжал рыдать, тупо глядя в стекло. А когда пришла пора ехать, выяснилось, что он заснул. Если бы не знать наверняка, что Эпоксид нахлебался Самогона оказал пожилой Лене услугу, входящую в приискурант услуг, оказываемых водителем по найму из малого предприятия желания таким клиенткам, как лени, можно было бы подумать, что отрок-пастушок задремал под сенью цветов и дерев, таким кротким, безгрешным и чистым сделалось во сне лицо эпоксида» беспозвоночно размазавшегося его с трудом переместили на соседнее сиденье. Лени повела сама, но и она была изрядно пьяна. Разворачиваясь на поляне, снесла стог, выезжая на усыпанное щебнем шоссе, славно пошерстила кусты на обочине. После чего законопослушно поползла по шоссе со скоростью 30 километров в час. Такая была указана на знаке, вызвав уедущих следом великую ярость. Но страх потерять лобовое стекло был сильнее, поэтому они не решались обгонять по щебню, лишь отчаянно сигналили. Встречная полоса была пустынна. А за лени муравьиной цепочкой ползло десятка три, наверное, машин. «Когда щебень кончится», — подумал Леон, — «они расправятся с нами покруче хачиков». «Так бы оно и случилось, не проснись, эпоксид!» «Сцепление полетело», — прохрипел он. «Найн», — ответил Леон, — «был знак тридцать километров, вот и едем тридцать километров». Не слушая лени, эпоксид надавил на тормоз, выскочил из машины, обежал, плюхнулся на место водителя, грубо потеснив лени. Муравиная цепочка осталась далеко позади. Только щебень колотил под днищу, как в там-там, но ранящий днище чужой машины щебень мало беспокоил эпоксида. В этом «С раном Нелидове», — сказал эпоксид, когда промелькнул указатель Нелидова 10 километров, «очень приличная валютная гостиница в парке». «Уже валютная?» — Леон вспомнил молодого подтянутого подполковника с римским именем Валериан, подарившего отцу инфракрасный танковый прицел ночного видения. «Еще недавно можно было за рубли». «Теперь твердо за доллары», — сказал эпоксид. «А я не сберег, чуть не разрыдался по прицелу, совсем как эпоксид по бабе из Люксембурга Леон». «Собственно, я могу поспать в машине, если, конечно, можно», — сказал Леон. «Она вообще-то прижимистая», — покосился на лени эпоксид, «но заплатит, наверное». «У тебя нет долларов?» — спросил Леон. — Номер сто за сутки, — вздохнул Эпоксид. — Дорого. У нее полный расчет с предприятием в Москве. В Европе и здесь она платит с кредитной карточки. Не боюсь, придумаем что-нибудь. Определенно, впервые в жизни Эпоксид собирался, если собирался, платить доллары за чужого человека. Теперь Леон... Не сомневался, Господь избрал его, Леона, орудием для исправления эпоксида. Он, Леон, как Пушкин, лирой в народе, пробуждал в эпоксиде чувство доброе. «Вот только обо мне Бог не подумал», — обиделся Леон. «О моем достоинстве. Мне противно быть нищим». И еще подумал, что одному Богу известно, заплатит эпоксид за него или нет и вообще, что у него на уме. «Внимание! Вы въезжаете в свободную экономическую зону Нелидова», трепыхалось полотнище на въезде в город. И чуть подальше. «Данлоп! Лучшие в мире автомобильные покрышки». Леон вспомнил. «Раньше тут был красочный, с налитым, ветвистым, как рога мужа неверной жены, колосом, и шестеренкой стенд совхоз ждановский. В остальном Нелидово пока оставалось прежним. Ни людей, ни скотины, ни птицы. Впрочем, это могло объясняться поздним временем прибытия путешественников в свободную экономическую зону. Жители отдыхали, готовясь к новому, теперь свободному трудовому дню. Над райкомом-горкомом более не реяло пролетарское красное знамя. Над серой бетонной коробкой полоскался квадратный белый флаг, на котором в сумерках угадывалась крупная, круглая, ушастая розовая голова. «Неужели Хрущев?» — изумился Леонов. При более пристальном рассмотрении выяснилось, что это свиная голова. Сверху в иероглифах, как в короне, а снизу в кириллице, как в бороде. Сосисочный фарш — великая китайская стена. По-прежнему неизбывное сиротство разливалось над Нелидовым, как неизбывная Божья благодать. Но если еще недавно В лозунгах и кумачах сиротство претендовало на некую всемирную мессианскую идею и, следовательно, хотя бы как болезнь заслуживало чисто умозрительного сочувствия. Теперь, очистившись от кумачевого мессианства, оно не претендовало ни на что, кроме нищеты, и не заслуживало ничего, кроме презрения». Какие к черту покрышки, Данлоп, какой сосисочный фарш? Как раньше лгали красные лозунги, так теперь рекламные щиты. Но если прежняя насчет коммунизма ложь лежала в сфере нематериальной, кто его знает, будет он или нет, воля Божья неисповедима, нынешняя насчет Данлопа и сосисочного фарша исключительно в материальной а потому была куда более оскорбляющей и циничной. Раньше, хотя бы из чувства противоречия, можно было прикинуться, что веришь. Прикинуться сейчас означало расписаться в полнейшем собственном идиотизме. А между тем огромное количество людей прикидывалось и расписывалось, Как раньше девяносто девять процентов за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, так теперь столько же за... Что? Рекламу Данлоп и китайской тушенки? Уже стояли у бывшей партийной, а ныне валютной гостиницы в парке, и пожилой помятый гостиничный бой заносил сумки в холл, успевая бросать... Неодобрительные взгляды на Леона. Бою не нравились серенькая его одежонка, брезентовый рюкзачок.